Горе посетило аристократический особняк Зато в приюте царила радость Мистер Век рассуждал сам с собой Если кому-то там понадобился сирота То почему же не обратиться ко мне? Я ведь тоже сирота А лучшего сироты желать нечего А то слоняются люди по Брэндфорту «Разыскивают там сирот, которые не имеют на них никаких прав, не приносили им никаких жертв и не видят у себя под носом сироту, поступившегося ради них мисс Элизабет, маленьким мистером Джорджем, тетушкой Джейн и дядюшкой Паркером». Мистер Век захихикал, когда ему сообщили печальную весть. Больше того... Один свидетель, который пока остается неназванным, утверждал впоследствии, что, воспользовавшись своим уединением в приюте, мистер Век вытянул, как балерина, деревянную ногу и, приплясывая на другой, настоящей ноге, проделал не то издевательский, не то ликующий пируэт. Все эти дни Джон Роксмит относился к миссис Бофин не как к секретарь к жене своего патрона, а скорее как сын к матери. В его обхождении с ней всегда чувствовала сдержанная, почтительная нежность. свое полное сочувствие стремлению миссис Бофин взять в дом маленького Джона Гармана и вырастить его, Роксмит подтвердил и на словах, и на деле. И теперь, когда это доброе стремление завершилось так печально, он отзывался о нем не менее тепло, не менее уважительно, за что миссис Бофин была бесконечно благодарна ему. Большое вам спасибо, мистер Роксмит. Большое-большое спасибо. Я вижу, вы любите детей. По-моему, их все любят. Должны бы любить. Да мы не всегда делаем то, что должны. Ведь правда. Есть, к счастью, другие люди. Те, кто восполняет недостатки своих ближних. Мистер Бофин рассказывал мне, что были дети, которых вы очень любили. Он самых не меньше любил. Да ведь у него всегда так. Все хорошее на меня сваливает. А почему вы сами, мистер Роксмит, такой печальный? Разве? Я сужу по голосу. У вас было много братьев и сестер?